Глава восьмая. Выпускной год. Четыре года назад. И они говорят, что хотят двенадцать башен из лилий. Ма практически кричит на меня по телефону. Вау, это потрясающе, ма, говорю я, убавляя громкость на своем телефоне до минимума. Я не могу увидеть ее лицо, потому что, как обычно, камера направлена слишком высоко, поэтому видно только ее лоб и челку. Да, все идет так хорошо, Мэди. Когда ты закончишь колледж и вернешься домой, все пойдет еще лучше, особенно когда у нас будут фотографии всего, что мы сделали. Мне даже не нужно заставлять себя улыбаться. Семейный бизнес без меня был на удивление успешным, должна признать, что мама и тети превзошли мои ожидания, хотя вначале я относилась к этой затее с некоторым сомнением. Я помогаю и тут, и там, когда приезжаю домой, делая бесчисленное множество фотографий цветочных композиций ма и тортов старшей тети. Я даже сделала для них веб-сайт. Он выглядит не так уж плохо, но я стремлюсь к тому, чтобы уделять этому больше времени, все упорядочить и сделать ярким и блестящим. Как бы странно это ни звучало, но я действительно планирую присоединиться к семейному бизнесу после выпуска. Кто бы мог подумать? В мою дверь стучат, и секундой позже Нейтан заглядывает внутрь. Я быстро говорю Ма, что мне нужно идти, и прерываю звонок. Я все еще не рассказала ей о Нейтане. Подумала, что выпуск уже очень скоро, и как только мы получим дипломы, я обязательно расскажу им о Нейтане, потому что он будет постоянно приходить к нам домой. Если они будут вечно суетиться вокруг него, я его потеряю. Так что пока я выбираю быть эгоисткой, оставить его лишь для себя, только на время. У нас еще достаточно времени, чтобы отдать его им на растерзание. По крайней мере, с приближением выпускного Нейтан перестал спрашивать, когда я познакомлю его с моей семьей. Он знает, что осталось недолго, так что проявляет терпение. «У меня есть новости», — говорит Нейтан с ямочками на щеках, когда входит. «О, три года вместе, а от его вида у меня до сих пор перехватывает дыхание. Может быть, у меня астма, и я не должна задыхаться рядом с ним, ведь мы так давно знакомы. Но если серьезно... Это все его дурацкие ямочки. Они должны быть объявлены вне закона. «Никакого озабоченного лица», — ругается он, ухмыляясь, «пока нет, во всяком случае. Он берет обе мои руки в свои». «Ладно. Итак, ты знаешь, что я стажировался в JLL?» Прошлым летом. Джонс Лэнг Лассал Инкорпорейтед. JLL — крупная международная компания, предоставляющая услуги в сфере коммерческой недвижимости. У меня перехватывает дыхание. Они предложили тебе должность? Это потрясающе. Я знала, что так и произойдет. Именно. Я с визгом прыгаю в его объятия, и он поднимает меня над полом, смеясь. Подожди, я еще не закончил. Я покрываю поцелуями все его лицо, поэтому пропускаю то, что он говорит позднее. Вернее, слышу, но мой мозг отказывается понимать. Я делаю паузу между поцелуями. Повторишь еще раз? Это в Нью-Йорке. Там находится их штаб-квартира. Я... Ох... Можешь меня опустить?» Он делает это осторожно, и как только пальцы ног касаются пола, я начинаю метаться по маленькой комнате. Мысли проносятся в моей голове из-за новости Нейтана. «Что это значит?» «Это значит, тупица, что он собирается переехать в Нью-Йорк». «Подожди, это значит...» Он не сказал, что согласился. Но как он мог не согласиться? Это самая большая компания бизнес-консалтинга в стране, если не в мире. И это Нью-Йорк. А как же его мечта остаться здесь, в Калифорнии, и открыть отель? «А как же?» Очевидно, это была просто мечта. «Ты в порядке?» — спрашивает Нейтон, потирая мои руки вверх и вниз. «Вообще-то я еще не закончил рассказывать тебе...» «О!» — я вскидываю голову, как сурикат. «Может быть, он собирается рассказать мне, что получил еще лучшее предложение от еще более крупной консалтинговой компании, о которой я никогда не слышала. Это было бы вполне правдоподобно». Взгляд Нейтана смягчается, и он снова берет мои руки в свои. «Я был бы рад, если бы ты поехала со мной, Мэдди. Мой рот открывается, из него не вырывается и звука. Мой разум, все, что от него осталось, замкнулся. «Мэдди? Хм, я тебя сломал?» Он машет рукой прямо перед моим лицом. «Ау!» «Извини, что? Поехать с тобой? В Нью-Йорк?» «Да», — смеется он. «Поехали со мной, увидим большое яблоко вместе. Мы можем снять квартиру вместе. Будем просыпаться рядом друг с другом каждое утро. Я буду делать тебе латте и приносить свежие бейглы каждый день». Это отличный город для фотографов. Твои работы висели бы в галереях, Мэдди. Я знаю это. Ты великолепна. У меня слабеют ноги. Боже, я так сильно хочу всего этого. Хочу, чтобы мы с Нейтаном жили в крошечной нью-йоркской квартирке с кирпичными стенами, деревянными полами и старыми радиаторами. Но Нью-Йорк — это так далеко. Все равно, что другая страна. Что бы мать делала без меня? Я была бы не лучше моих двоюродных братьев, которые уехали из дома, как только у них появилась возможность. Нет, я была бы еще хуже, потому что дала Ма и моим тетям ложную надежду, заставив их поверить в то, что останусь, прежде чем вырвать их сердца. Ма будет опустошена. Старшая тетя с разочарованием покачает головой и скажет: "Ух, оказывается, девушка не благословение. А как и мальчики оставила нас". А вторая и четвертая тетя неодобрительно посмотрит на меня, утешая маму. «Нет, я лучше, чем мои кузены, лучше, чем мои дяди, и я уж точно лучше, чем мой отец. Я не брошу свою семью ни ради любви, ни ради чего бы то ни было. Я...» Я делаю паузу. «Не могу просто сказать на это, Нейтану, что не поеду с ним в Нью-Йорк. Что, если он решит остаться в Калифорнии из-за меня? Я не могу так поступить с ним. Не могу. Я не заставлю его отказаться от своей мечты ради меня. Не тогда, когда я не готова отказаться от своей ради него». И давайте не будем забывать о проклятии. Я всегда знала, что наши отношения обречены, что придет время, когда Нейтан покинет меня. Я должна взять ситуацию в свои руки и убедиться, что все сложится хорошо для Нейтана. Так и должно быть. Это слишком классная возможность для него. Мне тошно, но я знаю, как будет лучше. Значит, это будет моим подарком Нейтану. Я отворачиваюсь от него. Не могла этого сделать, глядя на его красивое любимое лицо. Заставляю себя слабо посмеяться. «Ну, это хорошо. Я не знала, как сказать тебе об этом раньше, но...» «Я думаю, так будет лучше, чем если бы мы расстались». «Да». «Что?» Я бросаю на него долгий взгляд и вижу откровенный шок на его лице. «Да, мы были вместе практически всю нашу взрослую жизнь. Я хочу посмотреть, что там еще есть. Разве ты не хочешь?» Нейтон выглядит так, словно хочет пробить стену кулаком. «Нет, не хочу. Какого чёрта, Мэдди?» Моя грудь сжимается, угрожая раздавить сердце и легкие. Я с трудом дышу. Прости, я планировала сказать тебе после окончания колледжа, но сейчас, кажется, самое время. Теперь, когда ты едешь в Нью-Йорк, а я остаюсь в Лос-Анджелесе, это все к лучшему, понимаешь? Наиболюция написана «Боль от предательства». Нет, я не знаю. Что за... Как давно ты так считаешь? Это борьба за то, чтобы не развалиться на части. Я сглатываю комок в горле. Не плачь, не плачь, черт. Хм, некоторое время. Некоторое время? Он недолго смотрит на меня, а потом издает невеселый смешок. «Господи!» Он качает головой и проводит рукой по своим волосам, делая длинный, дрожащий вдох. «Я собирался...» Он снова качает головой. «Неважно. Я... я пойду. Я... эм... загляну позже. Или что-то в этом роде. Я могу сказать лишь окей и оставаться неподвижной, пока он не выходит из моей комнаты. Боже, что я только что натворила!» Чувствую себя так, будто меня только что выпотрошили, оставив лишь пустую оболочку. Я не могу на это смотреть, не могу оставаться тут и смотреть, как парень, которого я люблю, уходит из моей жизни. Но я смотрю. Когда слезы, наконец, падают, я заставляю себя смотреть, потому что знаю, что вижу на это в последний раз и не хочу пропустить ни одной секунды, даже когда он уже оказывается вне поля зрения».